Давыдов Алексей Иванович, Петербургский, книга-продавец, издатель. Давыдов Николай Васильевич, псевдоним Н. Васильич, 1848-1920. Далее Владимир Иванович, псевдоним Казак Луганский, 1801-1872. Писатель, лексикограф и этнограф. Демиан Жозеф де Вестер, 1840-1889, бельгийский священник-миссионер. Данилевский Василь Яковлевич, 1852-1939. Данилевский Николай Яковлевич, 1822-1885, публицист и социолог, идеолог, панславизмом. Данилов Павел, Данте Алигери. 1265-1321. Итальянский поэт. Дарвин Чарльз Роберт, 1809-1882. Английский естествоиспытатель. Автор теории эволюции, том 18. Дашкевич Леонид Вячеславович. Родился в 1855 году. Юрист, земский деятель. Дворянский Александр Иванович, том 19. Девиль Виктор Владимирович, 1856 1899. Секретарь Петербургского комитета грамотности. Дегтяренко Григорий Павлович. Декарт Рене. 1596-1650. Французский философ и математик. Делано Алина Александровна. Переводчица произведений русских писателей на английский язык. Делянов Иван Давидович. 1818-1898. Денисенко Елена Сергеевна, рожденная Толстая, 1863-1942, дочь Марии Николаевны Толстой, преподавательница музыки и иностранных языков. Денисенко Иван Васильевич, 1851-1916, юрист, муж Елены Сергеевны Денисенко. Денисенко Павел Александрович Денисов, петербургский актер, редактор-издатель и журнала «Дневник русского актера». Державин Гаврила Романович 1743 1816 Дзерулет Поль 1846 1914 Французский политический деятель и писатель Джордж Генри 1839 1897 Дидро Дени 1713 1784 Французский писатель, философ, просветитель Дикенс Чарльз, 1812-1870 годы. Дилон Эмиль, Эмиль Михайлович, 1854-1933, английский журналист, переводчик произведений Толстого на английский язык. Диоген Синопский, около 400-около 325 года до нашей эры, древнегреческий философ-кинец. Дитерикс Иосиф Константинович, 1868-1932, Дитерикс Константин Александрович, 1825-1899, Димитрий Федор Михайлович, 1829-1894, Димитриева Мамонова Софья Эммануиловна, 1860-1946, художница, подруга Татьяны Львовны Толстой. Добролюбов Александр Михайлович 1876, предположительно год смерти 1944. Доде Альфонс 1840 1897, французский писатель. Дукшицкий Моисей Менделеевич, родился в 1890 году, корреспондент Толстого из Киевской губернии. Долгорукий или долгоруков Василий Андреевич 1804 1868. Долгоруков Петр Владимирович, 1817-1868, историк и публицист. Дондуков Корсаков Михаил Александрович, 1794-1869. Дондукова Корсакова Мария Михайловна, 1828-1909 годы. Дочь Михаила Александровича Дондукова Корсакова. Дендукова Корсакова Мария Никитишна, (1830—1884) — жена Михаила Александровича Дендукова Корсакова. Дендукова Корсакова Ольга Михайловна — дочь Михаила Александровича Дендукова Корсакова. Доре Гюстав (1832—1883) — французский художник. Достоевский Фед Михайлович, (1821—1881) годы. Драгомиров Михаил Иванович, 1830-1905, генерал от инфантерии, военный теоретик. Дрейфус Альфред, 1859-1935, Дрос Гюстав, Дростов Иван Ефремович, 1798-1868, штаб-лекарь. Дружинин Александр Васильевич, 1824-1864, Литературный критик и писатель. В 1856-1861 годах. Редактор журнала «Библиотека для чтения». Друмонт Монт Генри. 1851-1897. Английский богослов и естествоиспытатель. Дубинская Мария Александровна. Рожденная Цюрикова. 1854-1924. Знакомая Толстых. Дуброва Илья Иванович, 1843-1883. Дудченко Митрофан Семенович, 1867-1946. Корреспондент Толстого из Полтавской губернии. Дузея Леонора, итальянская драматическая актриса, 1858-1924. Дунаев Александр Никифорович, 1850 й 1920 один из директоров Московского торгового банка, близкий знакомый Толстого. Дурнова Иван Николаевич, 1834-1903. Дурнова Михаила Полоныч, жандармский полковник. Дьяков Алексей Дмитриевич, 1878-1917. Сын Дьякова, приятель сыновей Толстого. Дьяков Дмитрий Алексеевич, 1823-1891, тульский помещик, друг молодости Толстого. Дьяков Дмитрий Дмитриевич, 1880-1943, Дюма Александр, Дюма-отец, 1802-1870, французский романист. Дюма Александр, Дюма-сын, 1824-1895, французский писатель. Дюма Жорж, 1866-1946.